«Ганшин вытянул, он и поедет. Косте повезет в другой раз. Поедет Костя. А сейчас няню я за тобой пришлю», – обратилась она к Ганшину. «Приготовься. Кино длинное, к ужину не успеешь. Тебе оставят». Изабелла ушла, а Ганшин не знал, радоваться ли своему счастью. Вроде получилось, что он против всех, и закон нарушил. «Костя, может, все же ты поедешь?» «Я ня не скажу, чтобы тебя взяли», — насильно улыбаясь предложил Ганшин. «Нетушки, ты вытянул, ты смотри», — отрезал Костя и, отвернувшись, стал подробно объяснять Гришке, как садятся на воду гидропланы. Тот еще утром об этом спрашивал. Пока Ганшина отвязывали, несли с гипсовой кроваткой по лестнице на второй этаж и устраивали на сенном тюфяке у двери в большом полутемном зале, На душе у него было муторно. Беспокойство и растерянность волочились за ним хвостом. Но вскоре он забыл обо всем. По комнате плыл приглушенно-радостный гул. В дверях, растопырив костыли, с улыбкой во всю рожу стоял толяп. Мальчики старшего отделения, хозяева большой палаты, негромко переговаривались, ожидая волшебного мгновения, когда на растянутой сдвоенной простыне загорится желтый прямоугольник – «Раздастся музыка» и «Побегут титры». В заднем ряду, держась за спинки кроватей или, примостившись на подоконники, стояли и сидели красноармейцы в гимнастерках. Кто с рукой на перевязи, кто с забинтованной головой. Это пришли легкораненые из госпиталя. Ребята из нижних палат лежали прямо на полу, на синных подстилках вдоль стены. Рядом с Ганшиным оказалась девчонка – Он, кажется, узнал ее. Это была Ленка Бугреева. Она поднялась на локтях, потом обернулась к севке. «Тебе так видно?» – спросила она. «Я не загораживаю?» И внезапно просияла улыбкой во всю ширь лица и тут же, смутившись от чего-то, поправила светлую прятку на лбу. «Если бы рядом были ребята из палаты, он, наверное, должен был бы с презрением отвернуться от девчонки». Но сейчас их никто не видел, и ее радость передалась ему. Свет погасили, аппарат застрекотал, и мелодия вальса до краев заполнила большую комнату, вылетела в коридор, прорвалась за покрытые инеем стекла и, казалось, понеслась над холмами, над затерянной в снегах белокозихой». Красивый город, иностранные вывески, старинные экипажи, люди у дверей маленьких магазинчиков и кафе. Ганшин понял, что молодой музыкант полюбил дочку кондитера, а потом его полюбила знаменитая певица. Лошади скакали по парку, солнце падало сквозь вершины деревьев яркими пятнами на траву. Героиня в широкополой шляпке покачивалась в коляске на дутых шинах рядом с молодым музыкантом. По городским улицам сновали люди во фраках и цилиндрах. Начинался какой-то бунт, кто-то объяснялся в любви, взмахивала дирижерская палочка. И беспечные люди прямо на площади танцевали упоительный вальс. Время от времени изображение исчезало, и экран светился пустым прямоугольником – Зрители терпеливо ждали в полутьме, когда механик поставит следующую катушку. На шестой или седьмой части Ганшин вдруг завертелся беспокойно. «Сколько там до конца? Ведь надо возвращаться в палату! А как еще его встретят? Разве кино того стоит? И не про войну рассказать нечего!» Он поймал себя на том, что прилежно смотрит на экран, но ничего не видит. Все его мысли были о расплате. «Не думай, не думай, смотри!» Сколько минут он отсутствовал? Три? Пять? Что-то, кажется, пропустил. Опять появилась дочка кондитера и зачем-то пришла к сопернице. Красивая певица уезжала на большом белом пароходе. Но тут снова закрутилось в голове, что спросит Костя, как он ему ответит. «Наверное, сначала все будут молчать». «С чего начать тогда?» «Сапожник! Рамку!» – закричали раненые. Кто-то засвистел в два пальца. Проскакивающая вверх картина вернулась на место. Ганшин ощутил вдруг, что его замутило. Запах прелого сена, который сначала показался ему приятным, отвратительно сочился из тюфюка, на котором он лежал, и вызывал спазмы в желудке. Он уже не смотрел на экран и боялся одного, лишь бы не вырвало. Вот будет позор, и тут еще Ленка, скорее бы все кончилось. Он нетерпеливо пересчитывал части. Десятое, одиннадцатое. Кажется, говорили двенадцать частей, ах, поскорее бы». А старый композитор стоял на балконе дворца, рядом с императором. Его приветствовали восторженные толпы, и под звуки восхитительного вальса где-то в облаках проплывала тень его возлюбленной. Зажгли свет, стоявшая у дверей сестра сморкалась в платок. Тихо переговариваясь и стуча костылями, стали расходиться раненые. Над ганшинским тюфяком наклонилась Маруля. «Кино понравился?» – спросила она. Ганшин кивнул неопределенно. «О, черт! Девушка бросил, а та шляпу надела и летит!» – объяснила ему она. Подхватив Ганшина под гипсовую спину и чертыхаясь на каждой ступеньке, Маруля снесла его по лестнице вниз. В палате против ожидания его встретили миролюбиво. «Ну что?» – сказал Костя. «Рассказывай, как кино. Дрянь для девчонок!» – ответил Ганшин. «Я вам говорил?» – обернулся Костя к ребятам. Принесли остывший ужин. а еде не хотелось думать, но Маруля совала упорно, и пришлось взять пшенные биточки с чем-то белым и кислым поверху. Глотая холодные скользкие куски, Ганшин почувствовал, что тошнота снова подступает к горлу. Он хотел вынуть из мешка, висевшего в головах, полотенце, вытереть рот, и вдруг встревожился – «А где шарик? Рука не находила его. Наверное, в угол закатился». Ганшин привычно выщупал мешок снаружи. Шарика не было. Тогда он снова запустил руку по локоть сумку, так, чтобы доставать дно. Пальцы хватали одни сухие хлебные крошки. «Братцы, у меня шарик пропал», – растерянно сказал он. «Ищи лучше», – отозвался Костя. «Да нет, правда пропал!» «А ты с собой не брал?» Спросил Игорь. «Не брал!» Но и дурак, одно можно сказать!» «Игорь, брось, это ты взял!» С надеждой в голосе спросил Ганшин. «Да не брал я!» «Дай честное слово!» «Честное слово?» «Поклянись! Фиг тебе!» Обиделся Игорь. «Нет, Игорь взять не мог, и на Костю не похоже!» «А жаба не добрался бы. Ты, небось, в кино его потащил, да засмотрелся. Вот у тебя его и стибрили», — сказал меланхолично Костя. «Или пока несли, в коридоре посеял», — предположил Гришка. Ганшин вконец расстроился. «Что за невезение такое?» «Да не было этого», — попытался он объясниться. «Меня там на какую-то вонючую подстилку положили. Сено, что ли, гнилое?» Не знал, когда терпеть, затошнило даже. И зачем он им это сказал? Неужели ждал сочувствия? Почему-то хотелось уверить, что завидовать ему не надо, ничего хорошего и не было. Да тут еще пропажа. Лучше было не ездить в кино, и ребята бы не злились, и шарик остался цел. Ой-ой, севка сена объелся, живот болит. Стал поясничать жаба. Ганшин на него и не взглянул. «А не входил никто в палату, в мешке у меня не рылся», уже без надежды допытывался Ганшин. «Ты в кино, а мы тебе сторожить будем», сказал, усмехнувшись Костя. Экий ты паря умный». Ганшин поглядел на него растерянно и встретил невозмутимый умный Костин взгляд. И вдруг подступила волна мучительной, долго сдерживаемой тошноты – «Маруля, лоток! Лоток скорее!» — закричал он, но его не вырвало. Спазмы схватили горло, и он зарыдал горько, безутешно, вздрагивая телом. Ребята испуганно смотрели на него, а он плакал, тщетно пытаясь сдержаться, заслонившись локтем от света, кусая губы, временами влаивая по собачьи, выплескивал все, что накопилось за день утреннюю историю зои и кино и шарик даже пожаловаться некому где там мама где дед сережа напишу домой размазывая по щекам слезы думал ганшин пусть забирает отсюда хоть куда нибудь а не то я умру он закрылся одеялом с головой, чтобы не видели как он ревет и вдруг все предстало ему одним беспросветным ужасом одиночества. Со сладким ожесточением он стал воображать, как его не заберут домой, а он в самом деле возьмет и умрет, и все испугаются и станут жалеть его, скажут, Севочка, зачем ты так, мы бы тебя взяли, да поздно будет, понесут его в гробу с кисточками, сзади музыканты с серебряными трубами из клуба, как недавно Нину Кудасову из третьего отделения по улице провожали. Все на локти вскочили, чтобы видеть. Тогда и ребята скажут, «Зачем мы его так?» И шарик отдадут, кто взял. А мама... Он представил себе искаженное горем плачущее лицо матери и, забившись глубже под одеяло, зарыдал еще сильнее, стискивая зубы, кусая край простыни. А может быть, он не до конца умрет, привстанет из гроба, чтобы все видеть хотя бы... Или уж так нельзя? Надоела эта музыка? Услышал он вдруг голос Кости. рева корёва Вылезай из-под одеяла! Мушкетеры таких убивали! Пришли гасить свет, и палата угомонилась быстро. Севка еще всхлипывал под одеялом. Прошло минут пятнадцать. В темноте справа от своей постели он услышал тихую возню. Игорь осторожно подтягивал свою кровать вплотную Ганшинской. Еле слышный шепот. «Севк, ты спишь?» Не, «Слушай, я шарик не брал. Честное слово, не брал. Ты мне веришь?» «Да». «А на кого думаешь? Ведь Костя не мог?» «Не мог», — согласился Ганшин. Несколько минут молчали, прислушиваясь к сопению на соседних койках. И теперь уже Ганшин Игорю самое ухо. «А я к Коське не верю. Как он прозою, а?» «Тш, ты что? С ума или сглупа?» Снова помолчали и опять тишайшим шепотом. «Севка, я только с тобой дружить хочу». «И я...» — Хочешь, я тебе открытку с дворцом советов подарю, разноцветную? Завтра утром подарю. А на Коську не злись, сам говорил, что он хороший. — Говорил. И вдруг Ганшин почувствовал, как будто с него сдвинули давившую его тяжелую чугунную плиту. Он глубоко вздохнул, теплая усталость разлилась по телу, сползла с горящих с дорожками от слез щек. Он понял, что засыпает. Глава 8: Ванный день. Еще с утра тетя Настя объявила, что сегодня ванный день. Здорово! Значит, и уроков не будет. Проснувшись в отличном настроении, жаба вообразил себя черным пуделем. Тетя Настя просит достать из мешка полотенца, а он в ответ «Аф! Да!» означает. А лицо уже умывал? Аф-аф! Значит, нет. «Что это ты, как на псарне?» – удивилась Настя. «Но с ними только пошути!» – залаял Ганшин, затявкал Поливанов, и палата огласилась разноголосым лаем. Гришка лаял коротко и низко, а Костя смешно повизгивал. «Успокойтесь, дети!» – закричала войдя Евгения Францевна тетя Настя поставила кувшин с тазиком на подоконник и заткнула уши пальцами. Мало-помалу лай стал затихать, но вошедший в азарт Ганшин не сумел сразу остановиться. Круглая физиономия его пылала счастьем, черные глаза сияли, и он продолжал самозабвенно лаять, когда уже наступила тишина, и даже в увлечении хватил Евгению Францевну сзади собачьей лапой по накрахмаленному халату. Евгения Францевна пошла пятнами. «Да как ты смеешь? Забываешься, Ганшин, и ты жабин? Лежачие дети не должны так кричать. У вас, как говорится, сдерживающих центров нет». Вместо того, чтобы организованно позавтракать и приготовиться к ванной процедуре, процедура для Евгии – священное слово, а ребятам только смешно». Дождавшись паузы, Игорь Поливанов язвительно протянул. «Евгения Францевна, а вы намордник жабе наденьте!» Евга не сразу нашлась, что ответить, а тут еще Костя сочувственно хмыкнул со своей постели, и Поливанов решил закрепить успех. Вообще-то Игоря считали тихоней. Он не любил нарушать режим, не любил, когда его ругали, и по добросовестному лежанию числился в примерных. Но с некоторых пор он открыл у себя способность подсмеиваться над старшими – Правда, незаметно, слегка, так, чтобы скандала не вышло. Ганшин – тот вояка-парень, а Игорь – все из-под тишка, обронила как-то тетя Настя. Поливанова и впрямь точно без за рукав дергал. Евга была любимой мишенью его остроумия. «А что, если жаба бешеный и вас укусит?» – не унимался Поливанов. Все засмеялись. «Тогда, может, вы взбеситесь?» – Враже закричал, потерев поводья Ганшин. Это была уже грубость. Севке хотелось острить так же тонко, язвительно и красиво, как это умел Игорь. Не придерешься. Но у Ганшина так не получалось, а пропустить случай участвовать в общей потехе он не мог. Евга же, кажется, рассердилась не на шутку – Мятый розовый подбородок ее задрожал от обиды, она стала грозно заикаться. Дряной мальчик, сейчас позову воспитателя, пионер Вожатого, ты у меня наплачешься!» И выбежала из палаты. «Значит, довели!» Доводить Евгу было небезопасно, до войны все ее боялись. Разве что тайком, когда повернется спиной, подвязывали к поиску ее халата хвост, волочившийся на нитке бумажный бантик. А тут все в мире кувырком. Война, эвакуация и мальчишкам море по колено. Только на этот раз, похоже, хватили через край. Азарт остыл, и ребята арабела примолкли. Выскочила, как ошпаренная. Что теперь придумает? Так ее и надо, немку рыжую. Она, наверное, за фашистов. Первым нарушил молчание Ганшин. Немецкий порядок, поддержал его Костя. Всякую соринку стряхивает. Я сам еще в Москве слыхал, как тетя Настя над нее рассердилась и сказала, своих ждет. Может, она к нам и заслана, чтобы вредить. Скоро в Германии революция будет, Юрка Гуль говорил, Гитлера убьют, «И мы домой поедем», – мечтательно заметил Гришка. В дверь влетела Изабелла с большой зеленой кружкой в руках, поставила ее на тумбочку и молча обвела палату пристальным взглядом с угла на угол. «Вы что тут с Евгенией Францевной устроили?» – наконец промолвила она, грозно сведя черные брови. «Я знаю, это все тихоня Поливанов. Ему только бы развлечься!» «Теперь она у вас работать отказывается. Напишет заявление директору санатория. Будет вам на орехи». «Изабелла Витальевна, да она немка», сказал Ганчин. «Ну и что?» ответила Изабелла. «У немцев тоже были великие умы. Революционеры, музыканты, поэты. Великий композитор Бетховен – немец. И Маркс – немец». Ребята изумились». Вот так номер. Ну ладно, Бетховен, но Карл Маркс? А Евгения Францевна, если хотите знать, продолжала Изабелла, образцовая ортопедическая сестра. Все прыснули. Ортопедическая сестра. Это еще что такое? Ортопедическая. С ума сойти от смеха. Животики надорвешь. Изабелла сама ухмыльнулась уголком рта, и Ганшин это заметил. Чего это Изабелла ее защищает? Может, боится? Ведь был однажды случай, что Изабелла засиделась в их палате после отбоя. Свет уже погасили, сидела на одеяле у Игоря и рассказывала, смешила, читала нарочно за унывным голосом стихи, от которых мороз по коже». Я вышел из темной могилы. Никто меня не встречал. Лишь только кустик унылый, облетевший веткой качал. Я сел на могильный камень. И тут, как назло, Евга в палату заглянула. Что за шум? Изабелла Витальевна от страха под Поливановскую кровать залезла. Евга ничего не сказала, но все заметила. Изабелла призналась потом по секрету. Ее за непедагогическое поведение на пятиминутке обсуждали. «Евгения Францевна, ребята, заслуженный работник, ортопедическая сестра», повторила близоруко щурясь Изабелла. Как могла она объяснить им, что знала сама? От педантичного, сухого характера Евгении Францевны всем было несладко. Ее и врачи побаивались. «Она ведь в санатории чуть не с основания. Это с началом войны стала она молчаливее, незаметнее, только губы поджимала, если ей что не нравилось. Известно было, что во Франкфурте у нее двоюродный брат. До войны она как-то даже письмо от него показывала. Понятно, что присмирела. Но работник она, ничего не скажешь. Сам профессор Чернобылов, корифей лечения бугорчатки, ее отмечал – Правда, зудит по любому поводу невыносимо, но не станет же Изабелла обо всем этом мальчишкам из седьмой палаты докладывать. А все же надо знать Изабеллу, настоящего гнева в ее голосе нет. Вообще-то она все понимает, просто должна защищать Евгу, как все взрослые». Ганшин думал об этом, а сам поглядывал на стоявшую на тумбочке зеленую эмалированную кружку, что принесла Изабелла. В ней лежали два вареных яйца, и он знал, что они предназначались ему. Ему-то ему, да он их не увидит. Едва мама узнала, что их довезли наконец до Белокозихи, она отправила Изабели почтой четыреста рублей и письмо – Просила покупать в деревне еду, подкармливать севу, будто от нее трижды в неделю передачи. И уже который раз к завтраку приносила Изабелла пару белоснежных и еще теплых, вкуснейших яиц. Впрочем, оба яйца достались Ганшину лишь однажды. В следующий раз он ел одно, другое проиграл Кости на спор. А потом Костя объявил, что всем надо делиться. «Стыдно быть жмотом» да и то рассудить. Правда стыдно. И ребята так решили. Проголосовали, постановили. Закон палаты. Теперь одно яйцо шло севки, а другое по кругу. Грише, Косте, Жабе, Поливанову, Зацепи. Но это еще туда-сюда. А вчера Костя сказал, что и так неверно. «Справедливым быть надо! Что эта севка особенный какой, чтобы всякий раз по яйцу есть, когда другим в очередь?» Стали голосовать и перерешили. Одно яйцо Кости, как главному, а другое по порядку всем. В том числе и севки, конечно, когда до него очередь дойдет. «Да почему же все всегда Кости?» Ганшин поначалу возмутился, но на голосовании за него только Игорь был». Да и тот едва рукой дернул и быстро опустил. Струхнул Поливанов. Вообще он парень хороший, но тюлень и бояка. Только подъязвит немного и в кусты, и опять же, закон палаты. Костя на днях новое правило предложил. Раньше как голосовали. Правая рука у тебя есть? Голосуй. Будет один голос. А теперь у Кости два голоса, а у остальных по одному Гришка всегда за ним, жаба тоже. И голосовать неинтересно стало. Все равно все его будет. Изабелла подходит к Ганшину с кружкой и отдает ему два свеженьких, еще не остывших яйца, протягивает ложечку и немного соли в бумажке. Теперь надо исхитриться, как можно искуснее сделать вид, что начинаешь есть. «Давай помогу разбить скорлупку», — говорит Изабелла. «Ты остроконечник или тупоконечник?» – привычно острит она. «Сам разовью Изабелла Витальевна!» – пугается Ганшин. «Сейчас я не хочу, подожду завтрака. Через пять минуток я...» Изабелла выходит, и Севка протягивает кружку кости, а тот одно яйцо вынимает для Гришки. Сегодня его очередь. Ганшин слышит, как хрустит проломанная скорлупа. Передавая друг другу ложку, Костя и Гришка объясняются односложно, а сами набивают рот яйцом, закусывая предусмотрительно оставленным от вчерашнего ужина хлебом. Слюнки текут. Через пять минут зеленая кружка сбитой с крылупой и чисто облизанной ложкой возвращается к Ганшину и будет ждать появления Изабеллы. Ты быстро управился. Молодец. Воскликнула Изабелла Витальевна, войдя в палату спустя четверть часа. Костя, отерев сгуб желток и придя в благодушное настроение, уже экзаменовал зацепу. Все было на этого дохляка рукой махнули, а у него необычный дар обнаруживался – перевертывать слова. «Скажи наоборот хлеб!» «Белх!» «А честное слово!» «Овол съем сечь!» Выпалил Зацепа без малейшей задержки. Проверили. Так и есть. Даже Изабелла заинтересовалась. А преподаватель? С мягкого знака «нельзя», сказал Зацепа. А педагог? Гогадеп. Не задумываясь, отвечал Зацепа. Ребята грохнули. Ну и ну. Гогадеп. Смотрите, какая способность сказала Изабелла. Я в детстве тоже когда-то вывески наоборот читала, но не так быстро и не в уме. А у меня книжка детства Темы в изоляторе была, объяснил Зацепа. Я ее раз десять прочитал, а других не давали, чтобы микробов не переносить. Тогда я ее с конца до начала прочел. И так три раза. Все слова наоборот и запомнились». Изабелла изумленно покачала головой, похвалила зацепу и ушла, унеся с собой зеленую кружку. А навстречу ей уже шла тетя Настя со свежей простынкой, перекинутой через рукав. Каталка на колесиках в санатории была одна, и сегодня Насте ее не дали, так что надо было ребят в ванную прямо на руках носить. Тетя Настя отвязала раздела Гришку, взяла в простыню и понесла. Руки у нее короткие, но сильные. Из-под засученных рукавов халата видны вздувшиеся вены. В ожидании, пока вымоют Гришку и придут за ним, Костя привязался к зацепи. «И что такого особенного, что ты слова вертишь? А таблицу умножения на семь с закрытыми глазами можешь сказать?» Кроме Кости, таблицу на семь никто в палате не знал, и глупо было в этом с ним состязаться. Но за цепи обидно стало, и он сказал неведомо зачем, а тебе слова переворачивать слабо. «Не собираетесь ли вы меня учить, сударь?» – ответил Костя ледяным тоном Атоса. Жаба тем временем уныло и методично упражнялся в плевках, устроив катапульту из двух пальцев. На подушечку указательного надо было взять с языка немного слюны и, придержав большим, щелк – Плевок летел к потолку. «А до гебуса доплюнешь?» Подбодрил его Костя. «Еще как!» И жаба стал обстреливать зацепу. Недолет, недолет, перелет. Попал. «Кончай!» Закричал зацепа. Он попробовал отвернуться и закрыться рукой. «Ребушки, а вы чего смотрите?» Обратился Костя к Ганшину и Поливанову. «Ну-ка, залп!» Зацепа загородил лицо локтем, защищаясь от плевков, летевших уже отовсюду. Костя скомандовал, что жаба подъехал на кровати к нему и отогнул руку. Пусть не закрывается. «Ребята, кончайте!» – взмолился Зацепа. «Ну что я такого сказал?» «Сам помнишь», – ответил Костя как бы лениво. «Но не буду больше», – проныл Зацепа. «Повторяй тогда за мной» сказал Костя. «Я сопливый гад!» «Ну, я гад!» пробормотал потерянно зацепа. «Нет, ты скажи, я сопливый гад!» «Ты сопливый гад!» «Ах, вот ты как!» рассердился Костя. «Жаба, дай ему как следует!» «Не надо!» «Тогда повторяй за мной!» «Я вонючий гад и фашист!» «Ну, я вонючий гад и фашист!» «Отпусти, отпусти!» «Да, хватит!» – вступился Поливанов. «Он же сдался!» «А чего кабенился?» – возразил Ганшин. «Что от него убудет?» – сказал да забыл. «Много вы с Игорем понимаете!» – осадил их, мельком взглянув на обоих костя. Ганшина восхищала это в кости. Как он умел обрезать на ходу, припереть любого к стенке, как логично, точно, неоспоримо рассуждал!» Спорить с ним невозможно, кажется кругом ты прав, только так и может быть. А он сказанет что-то, будто невзначай, и привет нечем крыть. От того и все ребята за него. Сейчас Костя мучительно морщил лоб, придумывая, чтобы еще потребовать от зацепы. А теперь скажи, я никогда не буду ругать Костю. Я никогда не буду ругать Костю. Зацепа повторял слова механически, послушно, и это начинало приедаться. «Нет, скажи так! Я никогда не буду ругать нашего дорогого Костю!» «Я никогда не буду ругать дорогого Костю!» Покорно, безразличным тоном повторил Зацепа. Наконец, Кости это наскучило. Да и тетя Настя как раз появилась – внесла довольного красного распаренного Гришку, развернула его из одеяла, уложила на постель и стала готовить к ванне Костю. Ганшину давно до смерти хотелось попросить у Кости одну вещь, но он все не решался. Два дня назад Изабелла принесла из поселковой библиотеки стопку книг. Все были давно читанные детские. «Таинственный остров» Костя раньше читал, Он достался Поливанову. А Костя захватил толстенькую книгу в серо-голубой обложке. На ней был изображен какой-то необычный, тупоносый самолет с гусеницами, как у танка, под крыльями. «Костя, пока тебя моют, истребитель 2 z дай почитать», — попросил противным самому себе заискивающим голосом Ганшин. «Я верну». «Ладно, держи». Великодушно согласился Костя и вынул из-под матраца книгу. «Учти, с тебя пятьдесят щелбанов», – добавил он небрежно. Севка поспешно согласился и теперь перелистывал книгу, вдыхая аромат типографской краски, клея и бумаги. В книге описывалось, как на московском аэродроме была найдена оброненная кем-то записная книжка с химическими формулами – Замечательный ученый Лебедев по просьбе нарком Внудела попытался разобраться в ней и едва не стал жертвой шпиона по кличке Штопанный Нос. Этот Штопанный Нос уничтожал наших людей, давя кнопку на бумажники и выпуская струю отравляющего газа. Пумпель подошел к портрету и нажал рычаг, скрытый за оконной портьерой. Читал Ганшин, забыв про все вокруг с колотящимся сердцем. Портрет отодвинулся в сторону, обнажив стену. Второй нажим на рычаг, и кусок стены приоткрылся, обнаружив замаскированный несгораемый шкаф. Маленьким ключом Пумпель открыл тяжелую дверцу и вынул из шкафа черную шелковую папку. «Сева, гони книгу!» Прервал его Костя, которого уже принесли из ванной. «Костенька, ну до главы, но еще немножко!» – попросил Ганшин. «Дочитал, как Лебедева в плен захватили?» – спросил Костя. «У экватора посадили на воду аэролодку, когда он на Южный полюс летел, и фашистскую подводную лабораторию...» «Не рассказывай!» – взмолился Ганшин, не отрывая глаз от книги. «Сейчас уже война началась!» «Что вы скажете, генерал, о пирожках с двойной начинкой профессора Мерца?» – читал, летя по строчкам Ганшин. «Бомба этой системы тройного действия, взрываясь, разрушает здание и поражает осколками насмерть. Уцелевшие получают хорошую порцию удушливого газа и тоже гибнут». Оглядка на костью. «Еще страничка, еще одна». Слава богу, Костя пододвинулся к Гришке и стал играть с ним в шахматы, как сквозь туманную пелену долетали до Ганшина слова. «Э, да ты уже пошел!» «Нет, не пошел!» «Да ты коня тронул!» «Тронул, но не отпустил!» Казалось, что с лица Бенедетта упала маска, и под ней оказалась оскаленная пасть зверя с торчащими клыками. Фашист захлебнулся злобой. «Мирово написано. Жаль, Гришка скоро получит мат. А почему у Руланда назвал истребитель 2З? Дошло?» – спросил Костя, отбирая книгу. «Да я же не дочитал!» – сказал Ганшин. «Ну и лопух!» – я сразу догадался. Это был фашистский секрет. Напиши иностранную букву «З», а поперек другое «З». Получится фашистский знак». «Здорово! Все-таки у Кости не голова, а дворец советов», как Юрка Гуль говорит. Пришла тетя Настя и стала отвязывать Ганшина. Сейчас его в ванную понесут. А книгу уже хочет перехватить жаба, выпрашивает подобострастно. «Ишь, какой жирный! Может, я сам буду читать?» – обрезает его Костя. «Костенька, ну за пятьдесят щелбанов!» «Держи карман шире!» «Ну за сто!» «Ладно, за двести до обеда», – соглашается Костя. У жабы счет щелбанов, который он задолжал Косте, подходит к тысячи, так что ему все равно сотней больше, сотней меньше. Костя передает книгу ему, а Ганшин, обхватив одной рукой шею тети Насти, поддерживающей его снизу под гипсовую кроватку, едет на ней мыться – Моют ребят в комнате с окном до половины замазанным грязными белилами. На краю большой ванны во всю ее длину настилаются три широкие доски. У стенки стоит топчан, покрытый чистой простыней. Там раздеваться. А рядом на двух табуретках таз с холодной водой и ведерко с кипятком. Пар поднимается над ведерком. Гипсовую кроватку тетя Настя прислонила к стене, Сняла с Ганшина нижнюю рубаху и бережно перенесла его на мокрые скользкие доски над ванной. а Она смешала воду в большом кувшине, намылила мочалку и стала с усердием тереть ему грудь, живот и ноги, больную тихо и осторожно. Голову полагалось мыть самому, совали в руки серый обмылок. Если в глаза попадет, чтоб не плакал, не маленький». Тетя Настя терла его мочалкой, а сама добродушно приговаривала «Мокни-мокни, волчий хвост!». Потом командовала «На живот!». И, повернувшись здоровым боком, Ганшин подставлял спину. Она мылила спину, бока и вдруг окатывала щедро прохладной водой из кувшина так, что Севка вскрикивал от неожиданности А она, смеясь, слегка пришлепывала его широкой ладонью по мягкому месту и говорила довольно: «Ну вот, аж скрипишь весь». Теперь с ванных досок на топчан, в полотенце, потом едва лезущую через голову чистую рубаху, наконец снова в гипсовую кроватку и на сильных надежных руках домой, в палатную постель, с блаженным чувством свежести и обновления. В палате все было по-прежнему. Принесли Ганшина, унесли Поливанова. Вымыли Поливанова, унесли Жабу. Костя все еще играл в шахматы на щелбаны с Гришкой. «Вот что», – сказал он, подняв голову от доски, стоявшей между сдвинутыми кроватями. «Давайте условимся. Кто проиграл тысячу щелбанов, тот будет раб». «Как это?» – заинтересовался Игорь. «А так, пусть делает все, что я велю, и чтобы не отпираться потом». Мысль эта понравилась, даже голосовать не стали, все равно Костя всех заголосует. «Тебе, кажется, жаба тоже щелбаны должен?» – спросил Костя Поливанова. «Да, сто щелбанов. Так вот, отдай их мне, а я твои пятьдесят прощу. Жаба будет тогда мой раб». Поливанов чувствовал, что Костя его надувает, но не ссорится же с ним. Еще и истребитель 2 z может, даст почитать. Ганшин вон как его расхваливал. Дело шло к обеду, когда появилась Евга с красным воспаленным лицом, припудренным под глазами. «Тише, ребушки, к нам идет ортопедическая сестра!» Негромко, но чтобы услышали ребята, протянул Поливанов. Ганшин и зацепа прыснули. Евга, наверное, тоже слышала краем уха, но виду не подала. Она остановилась в ногах у Поливанова и молча с поджатыми губами стала прилаживать ему вытяжение. Поставила на шпильку в блоке катушку из-под ниток, обновила шнур и перекинула через катушку чистый мешочек с песком – И вдруг заинтересовалась средним пальцем Поливанова на здоровой ноге. Он и вправду был какой-то подозрительный, красный и пухлый. Ай-ай-ай-ай! сказала она, нарушив молчание. У тебя палец не болит? Болит немного и чешется, согласился Игорь. Да ты обморозился! с испугом воскликнула Евгения Францевна. И когда это могло случиться? Наверное, как на рентген возили, тут и гной. Поливанов и правда вспомнил, что когда через день после Ганшина его возили на рентген, он долго ждал в санях у крыльца, а нога выбилась из-под меха и сильно стыла. Он, кажется, задремал тогда, и Мороза почти не заметил. «Так ведь и палец потерять недолго!» Бурчала себе под нос Евгения Францевна. Если кожа заинтересована, то еще ничего. А если, не дай бог, заинтересованы мягкие ткани, вам говорят, говорят дети, надо лежать хорошо. Тем более, когда мороз 40 градусов. Если бы можно было раскрываться, то вам бы это разрешили. А если вам не разрешают, то значит, как говорится, нельзя. Привычно, как заведенное. Евга говорила само собой разумеющиеся вещи. Пока она возилась с марлевой салфеткой, смачивала ее рыбим жиром и прилаживала на воспаленный палец, настроение ее заметно поправилось. «А он не отвалится?» – испугался вдруг, вспомнив рассказы об обмороженных поливанов. «Если не почернел, а только покраснел, должен остаться на месте» успокоила Евгения Францевна. «Теперь надо бинтовую повязку на всю ступню сделать. Держи, скатывай бинтик». И она дала Поливанову старый, но хорошо выстиранный и высушенный бинт. Он привычно сунул один его конец под подбородок, зажав у груди, а другой стал скатывать двумя руками в тугую трубку. «Этой науке в санатории были обучены все». Евга заканчивала перевязку, когда в палату с ликующим криком въехал на тете Насте вымытый жаба. Ах, жабину простыню не успели перевернуть! захлопотала Евгения Францевна. Чистое белье давно уже экономили и через раз переворачивали простыни на другую сторону. Подождите, Настя, давайте мне ребенка, я вам помогу. Евга не совсем ловко приняла жабу на руки. Она не рассчитала своих сил и повернулась так, что гипсовая кроватка описала в воздухе полукруг и задела опечку. «Ой-ой-ой!» – -ой! закричал жаба, что есть мочи. «Больно!» И, оглянувшись на ребят, заголосил еще сильнее. Евгения Францевна залилась краской. «Вася, что с тобой? Я ведь, кажется, только слегка тебя задела». «Слегка! еще как ударили!» – хныкал жаба. Евгения Францевна стояла растеряна с жабой на руках у перестилаемой Настей постели. «Ну, герой, замолчи!» – ступилась тетя Настя. что губы гобы-то развесил? Губернатор проедет, раздавит!» Все прыснули, жаба нехотя улыбнулся, а Евгения Францевна оправилась, наконец, от смущения – Едва взрослые вышли за дверь, как ребята стали обсуждать случившееся. «Здорово на тебя головой от печку!» – заметил Костя. Жаба был горд, все смотрели на него. «О, немка поганая!» – сказал жаба, потирая плечо. «Может, ее ребята к нам заслали шпионить?» «А зачем?» Рассудительный Поливанов отверг это предположение. «Чтобы всех поубивать!» Не растерялся жаба. «Ну да», – не согласился с ним Ганшин. «Может, она в госпитале у раненых выведывает, а у нас так, для отвода глаз. Кто-нибудь растрепит про фронт, а она все запишет. Болтун – находка для шпиона». Прибавил он фразу, вычитанную в «Пионерке». Это показалось убедительным. Но Костя неожиданно сказал. «Есть болтуны, а есть дураки». «Вот наш жаба – дурачок». «Дурачок да наш, а она фашистка». Это развеселило Костю, и он объявил, что отныне палата номер семь объявляется страной Дурландией. В ней будут жить дурландцы, а править Дурландией так уж и быть, согласен он сам. Тем более, что у него есть уже и свой раб – жаба, который должен ему тысячу щелбанов». Пока в седьмой палате происходили все эти события, Изабела Витальевна, проводившая уроки у девочек и сильно уставшая, выбрала тихую минуту и пристроилась у стула в дежурке. Она решила не заходить сейчас к мальчикам, а до обеда написать несколько давно откладываемых писем. «Многоуважаемая Антонина Дмитриевна», писала она в Саратов матери Ганшина. Получила от вас письмо, где вы волнуетесь о Севе. Можете быть совершенно спокойны. Было немного трудно при переездах с места на место. Но сейчас жизнь наладилась. Ребята живут дружно, подобрался хороший боевой коллектив. С учебой тоже все обстоит неплохо. Сева пока немного ленится, но у него есть успехи и по чтению, и по арифметике». Кормят вполне сносно, и Сева к тому же получает дополнительное питание, как вы просили. Яйца в деревне 2 рубля за штуку, масло сливочное 80 рублей килограмм. Из денег, что вы прислали, осталось чуть больше 100 рублей, и сегодня перевод на 200. Итого 300. В деревне можно купить еще меда, но мед ребятам и так дают к чаю. Желаю вам и всем нам к Новому году разгрома немецко-фашистских оккупантов и скорейшего конца войны. Изрядно послужившая старая перо-вставочка на красной облезлой ученической ручке брызгала чернилами и оставляла кляксы. Изабелла вздохнула, свернула лист треугольником, написала адрес и принялась за следующее письмо. Глава девятая. «Купим танк». «Сейчас, сейчас!» Говорил Севка, не поворачивая головы к Евгении Францевне и книгу не выпуская из рук. «Не сейчас, а сейчас же!» Авиация фашистов опоздала перерезать путь тяжелым эскадрильям майора Петрова. Гудящие громады зашли правым крылом и обогнули огневой вал фронта. Красные бомбы легко подавили две батареи. Перед самым мертвым часом Ганшину удалось снова выпросить истребитель у Кости. И вот звонок на дневной сон. «Ганшин, что я сказала?» «Евгения Францевна, ну пожалуйста, ну до главки только!» Умоляюще протянул Ганшин. Следующий эшелон расстрелял из пулеметов, закопашившихся среди разбитых орудий людей, и грянула красная артиллерия мощными неслыханными огневыми ударами. «Нет, ты слышал? Сейчас! Будь хозяином своего слова!» «Но только до конца страницы! Я сказал сейчас, а не сию минуту!» На отговорку Евгения Францовна рассердилась, выхватила книгу и унесла ее на тумбочку у противоположной стены, в ногах у зацепы, где прежде коптилка стояла. Костя укоризненно взглянул на севку. «Балда! Теперь выручай книжку!» «Если бы вовремя спрятал, можно было еще в тихую на мертвом часе почитать!» Книгу раскрытую пристроить у плеча, накрыться с головой, одеяло домиком, только маленькое окошко для света оставить. И чеши. Правда, неудобно, душно, глаза в полутьме, косить надо, да еще каждую минуту ожидай. Войдут и одеяло сдернут. Ну да ладно, теперь что говорить, иди свищи. А спать днем все равно не заснешь. Ганшин сколько раз пробовал, и просто с закрытыми глазами лежал, и до ста считал, не выходит. Как быстро летит время, если о нем не думать. А если думать, кажется, никогда этот час не кончится. И разговаривать нельзя, Евга по коридору между палатами ходит, разве что шепотом. Ганшину сделалось вдруг жарко, и он раскрылся по пояс. Одеяло свесилось и стало мести пол. «Ты что, с ума или глупа спросил тихонько Поливанов. «Не холодно?» И он оглянулся на заледеневшее по краям окно. «Не, я могу весь мертвый час так пролежать», неожиданно для себя похвалился Ганшин. «Ну да», шепотом сказал, повернувшись к нему Костя. «Спорим, не пролежишь». «Спорим, на что?» «На челюскинцев». «Челюскинцы» была серия марок, которую недавно прислали Севки. Она еще не перекочевала в Костин мешок. До звонка «Голый» пролежишь. Десять французских колоний отдаю. Спор сладился. Ганшин совсем сбросил одеяло. Простыня повисла вслед, прикрывая одни торчащие ступни. В палате было тихо. Не дай бог Евга накроет. Но никто и не думал спать. Десять пар сразу жадно следили за исходом поединка. Ганшин твердо решил держаться. Лебедеву в фашистском плену было похуже, а он все вынес, не выдал наших секретов. На счастье, Евга пока не объявлялась. Струйки холода поднимались от коленей к животу и бежали по рукам ознобом. Холодные, противные мурашки – Чтобы время не тянулось так медленно, Ганшин попробовал считать до тысячи. Проползли, наверное, минут пять, потом десять. Что-то заскреблось в горле у Ганшина, защипало в носу, и он понял, что сейчас чихнет. «Да ведь я после ванной!» — вдруг вспомнил он. Что-то заходило у него в носу и потекло в глотку. Костя заскучал и недобро посматривал на севку. «Ладно, укройся!» – великодушно разрешил он. Но Ганшин не шелохнулся. «С какой стати, если столько пролежал?» Он мелко дрожал всем телом, но со злым упрямством повторял про себя. «Не сдамся! Не уступлю!» «Укрывайся!» – громким шепотом снова сказал Костя. «Я ничью предлагаю!» «Похоже, он боялся проиграть!» Ганшин лежал весь покрытый гусиной кожей, пытаясь удержать маршевую дробь, которую выбивали зубы. «Кончай, севка!» – поддержал костью испуганный Игорь Поливанов. Спор принимал нехороший оборот. Вот